Запряг я лошадку и покинул лесу кот, то есть марш в егупец. Еду я, на душе у меня, может, себе представить невесело, тоскливо. Один в лесу. Фантазия разыгралась, и полезли в голову всякие мысли. Вот, интересно-то будет, думаю я. Приезжаю, начинаю расспрашивать о своем молодчике, а мне и говорят Менахи Мендл тих, тих, тих, тих, здорово оперился, к нему теперь не подступись, собственный дом в каретах разъезжает, не узнать его». И вот, представляю я себе, набрался я духу, и прямо к нему домой. Пру, говорят мне и локтем в грудь. «Не сойтесь, дяденька, сюда соваться нечего». «Да я говорю, свой, родственник, он четвероюродный брат моей жены». — Поздравляем вас, — отвечают мне, — очень приятно. Однако, — говорят, — можете и здесь, у дверей подождать, ничего вам не сделается. Догадываюсь, что надо задобрить привратника. Не подмажешь — не поедешь. И поднимаюсь к нему самому. — Здравствуйте, — говорю, — реп Менахе Мендл. Но куда там? — Ни ответа, ни привета даже не узнает. «Вам чего?» — спрашивает. «Я чуть в обморок не падаю. То есть как же это?» — говорю я. «Родственника не узнаете?» «Меня звать Тевье». «Как?» — отвечает он. «Тевье. Припоминаю такое имя». «Серьезно?» — говорю я. «Припоминаете?» «А не припомните ли?» — говорю я. «Блинчики моей жены, ее пироги и галушки. Постарайтесь-ка вспомнить». Однако тут же представляется мне совсем другая картина. Прихожу к Менахим Мендлу, а он радушно и приветливо поднимается мне навстречу. «Гость! Какой гость! Присядьте, раптери Как живете? Как жена? Заждался я вас рассчитаться пора!» И насыпает мне полную шапку полуимпериалов. «Это, — говорит он, — барыши!» Основной капитал остается в деле. Сколько б мы ни заработали, будем делить все поровну, долю в долю. Мне сто, вам сто, мне двести, вам двести, мне триста, вам триста, мне четыреста, вам четыреста. Задремал я, размышляя. И не заметил, как мой молодец свернул с дороги, зацепил колесам за дерево. Меня как стукнет сзади. Искры из глаз посыпались. И то благо, говорю я, спасибо, хоть ось не сломалась. Приехал я в Егубиц. Прежде всего, распродал свой товар, справился, как всегда, быстро, без задержек и пошел разыскивать своего компаньона. Брожу час, другой, третий, а дитяти все нет, что-то не видать его. Стал останавливать людей и расспрашивать, не слыхали ли, не видали ли человека по имени Менахим Мендл? «Менахим Мендл», — отвечают, — «скушал крендель». Мало ли, Менахем Мендлов на белом свете. Вы, наверное, хотите знать его фамилию? Понятия не имею. Даже у него на родине, в Косриловке, то есть, если вам угодно знать, его называют по имени тещи. Менахем Мендл Лейдвоси. Да чего уж больше. Тесть его человек в летах, и тот зовется Борух Герш Лейдвоси. И даже сама она Лея-Двось, то есть тоже зовется Лея-Двось, а жена Борух-Герша Леи-Двось. Теперь вы понимаете? Понимать-то мы понимаем, говорят они, но этого еще мало. Какая у него профессия? Чем он занимается, ваш Менахим Мендл? Чем занимается, отвечаю я. Он здесь торгует полуимпериалами, какими-то без смес, потевилов, Посылает телеграммы куда-то в Петербург и в Варшаву. А, -а, а покатываются они сосны. Так уж не тот ли это Минахи Мендл, который торгует прошлогодним снегом? Потрудитесь в таком случае перейти на ту сторону. Там их этих зайцев много бегает, и ваш среди них. — Чем дольше живешь, тем больше жуешь, — думаю я. — Зайцы какие-то прошлогодний снег. Перешел на другой тротуар, а там народу ступа непротолщенная, как на ярмарке, теснота не протолкнуться, носятся, как сумасшедший. кто туда, кто сюда, друг на дружку наскакивают, сутолока, яролаж, все говорят, кричат, размахивают руками, потевилов, Твердо, твердо ловлю вас с всучил задаток, почекшец, мне куртож причитается, Паршивец цветки, голову тебя размозью, плюнь ему в рожу. Смотри, пожалуйста, зарезали, тоже мне спекулянт. Банкрот, лакей, черту твоему батьки. А плюхами пахнет. И бежал Яков, сказал я себе, удирай тевье. Уноси ноги, не то и тебе влетит. Ну и ну, думаю я. Господь, отец ошмуил Шмелькес его стряпчий, Егупец город, Аминахим Мендл добытчик, Это вот здесь и ловят счастье за хвост полуимпериалы. И это вот у них называется заниматься делом. Горе тебе, Тевье, с твоими затеями». Остановился я возле большого окна, за которым выставлено множество брюк, и вдруг увидел в стекле отражение моего дорогого родственничка. У меня даже в груди оборвалось, когда я его увидел. Чуть душа не выскочила. Врагам бы моим и вашим выглядеть так, как выглядел Менахи Мендл. Где уж там пиджак, какие там сапоги, а лицо... Господи, краши в гроб кладут. Ну, тевье подумал я, — яко облак, яко яко нет ничего. Пропала моя головушка, плакали твои денежки. Уже, как говорится, ни медведей, ни леса, ни товара, ни денег, одни гость. Он, в свою очередь, тоже, видать, очень растерялся.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 Неужели такая жизнь? Вешать, — говорит, — меня надо четвертовать. А больше ни слова вымолвить не может».